Глава сорок вторая. «Отличный выстрел!» — похвалил я беса. Перепрыгнув препятствие, успел заметить, как рассыпается его крайняя жертва, а сам рыжий уже собирал трофеи. «После той белки мне и целиться не надо. Главное навести и подумать, куда хочешь попасть». «Красота!» «Во ж Винтовки привязаны!» «Закругляйся! Друзья уже нагоняют!» Ага. Уже четко различался топот и хруст ломаемых деревьев. Несмотря на то, что мы успели ликвидировать постовых, афросы должны были засечь и могли бы сбежать. Но бес уверил меня, что такое вряд ли произойдет. Черный русский жаден до чертиков. К тому же в его подчинении небольшая армия. Будет фармить, пока не поймет, что это не стая, а маленькая орда. И фармят тут его. Я предупредил Суворова, и, как выяснилось, зря... Тот отписался, что был готов еще до нашего отбытия. Все подразделения, включая расчеты Иглиц, приведены в боевую готовность. Но задействованы будут только минометы и маломощная артиллерия. Время наших монстров еще не пришло. Это должно стать сюрпризом. Пора, босс, и без нас теперь найдут. Хватаю кореша, прыжок в нихераим. В стабе боевая суета. Готовится народ. Вон уже и минометы устанавливают, подкатили дополнительную батарею пушек. А это что за чудо? Похоже на Катюшу. Вот только с количеством ракет не пожадничали. И на базе взяла. А вот еще одна. Рыжий тоже стоял с открытым ртом. И когда это Суворов успел? Вот он, кстати, спешит. Сейчас очередную порцию люлей выдаст. Как обычно, безрассудно, — начал он. А в глазах огонь. Так бы и навешал подзатыльников. Э, нет, мы тоже умеем нападать. «Кто-то говорил не больше двухсот голов, а тут мини-орда». «И как Стикс вмешался», — пояснил подошедший градостроитель. «Никогда не знаешь, что подкинет». «Где-то я уже это слышал». Мой военачальник не стал вступать в дебаты, отошел в сторону и уже раздавал приказы подчиненным. Ко мне подбежал боец, сунув в руки сверток, тут же отчалил. «Ага, Суворов не забыл про мою просьбу. Маск-халат. Скрывает все. И никто же». Бывший староста хотел уже перейти к делам, скорее всего, финансовым, но я его опередил. — Дядька Игнат, у меня для тебя кое-что есть. Точнее, кое-кто. Под моими ногами материализовался притаившийся мальчишка, который тут же вскочил, озираясь, и попытался убежать. — Погоди, парень! — поймал его за плечо. — Тут нет плохих. — Так, внучок, что там твои очи говорят? Игнат впился взглядом в испуганные глаза мальчишки. Спустя пару секунд старик улыбнулся. «Наш человек!» Чат, Рыжий бес. Иммунный, значит. Охренеть, босс, когда успел? И зачем? Это же мясо цифровое. Вопрос, конечно, интересный. Зачем? Почему? Игнат, поглаживая ребенка по белокурой шевелюре, посмотрел на меня с немым вопросом, на что я просто кивнул. «Пойдем, внучок!» произнес довольный старик. «Мои будут тебе рады!» Проводив их взглядом, я повернулся к бесу и наки Скажи-ка мне, Рыжий, ты вроде взрослый мужик, так что должен знать, кто я, по-твоему. Мне, допустим, это неизвестно. Жил себе раньше, как все, и проблем не знал. Пил, гулял. А что теперь? У меня даже тела нет. Одно сознание, запертое в сраные игрушки. Как выяснилось на личном опыте, здесь тоже можно жить. Они же как-то справляются. И потом, откуда тебе знать, какая реальность настоящая? Это... Для меня не первая, и даже не вторая. Я тоже мясо, понимаешь? Цифровое или какое другое. Плевать. Такое же мясо, как и они. Бес стыдливо опустил голову. Такое я видел впервые. Отписавшись корешу, хотя можно было просто сказать, я заметил, что градус суеты возрос. Гвардейцы носились со снарядами и минами. Грады. Я вспомнил, как называются эти катюши. Так вот... Зелки поменяли свое положение на рабочее. Фигурка Суворова маячила на вершине стены, то и дело, махая руками, он раздавал приказы. — Извини, босс, привык я так, только о себе думать. — Проехали. — Кстати, тебя и Катьку можно поздравить? Она же с тобой? Опять этот стыдливый взгляд, будто украл что-то. — Ну... Так, давай ко мне безну. — Да, я на нее посматривал. Но я старый кобель, за каждой юбкой готов волочиться. А подруга-друга — это уже святое. не Непоколи... Тьфу, не моя, в общем. Тут бес заржал. Рад за вас. За ней уже пришли, прикинь. Спецы успели в последний момент. Повезло. Она говорила, что толстая, и ей 65 лет. Наврала. Бес опять заржал. Не, молодая и стройная. Только выглядит по-другому, не как здесь. Чернявая, на цыганку похожа. Да ладно, не поверил я. «И еще, походу, она ведьма. Я-то думал, что только здесь шалит». «Подумаешь, все они малость ведьмы. Кто больше, кто меньше. Бывало, утром проснешься с похмура, а рядом такое...» «Да не...» — рассмеялся. «Я не о том. Она реальная ведьма. Как глянула на меня в первый раз. Аж мороз на макушке. Будь я здоров, сбежал бы, ей-богу». Тут уже я рассмеялся. «Ну, тогда все. Прощай, друг. Был бес и весь вышел». Нет, она хорошая, добрая. Ну, я же говорю, вышел. Постой, а, а что ты про нее говорил? Типа шалит. А, так она же хиллера качает. Неправильного хиллера. Звукорежиссер. Баф у ней так, так себе Подлечить, оздоровление может ненадолго повесить. Зато дебафы. Думаешь, почему ее побаиваются? Глухоту, слепоту и вообще любую немощь повесить может. Ну, тут один на форуме жаловался. Подкатить к ней хотел, но как-то грубо. Катька на него расфокусировку повесила. Так он два дня косой ходил. Что-то мы с тобой разболтались. Кажись, начинается. Отвлекшись от рассказа, бес повернулся к защитной стене. Чат. Терра. Владыки подтянули целый полк. Никогда столько задротов в одном месте не видела. Скоро начнется артподготовка. Северная часть стаба. Не поленилась девочка. Скрины прислала. Раскиданные по полям военной техники, включая несколько гаубиц натовского образца, танки, БТРы, солдаты устанавливали полевой лагерь. Народу и вправду много. Я такого и на Стиксе не видел. «Инаки. Спасибо, милая. Расплачусь натурой». мм, долг растет». «Двигай на стену, к Суворову», обратился я к бесу. Тут недоуменно посмотрел на меня. «Один решил развлечься». «Так надо». Рыжий не стал спорить. Побежал в сторону стены, а я прыгнул в заранее проверенное место и промахнулся. «Мама! Дядя сказал плохое слово. Три раза!» «Пойдем на игровую площадку, солнышко», произнесла негодующая мамаша. «Дядя просто хулиган и алкаш. Хорошие с окошек не вываливаются», сказала, как отрезала. «Да, это проверенное, но только через карту и скрины. Смешно». Не дотянул до парапета каких-то полметра и, разумеется, со свистом полетел вниз. В последний момент протонулся, смягчая падение, и грохнулся на задницу рядом с маленькой девочкой, играющей в куклы. Хорошо хоть не на нее упал. По моим прикидкам, в теории, с этой высотки должен открыться прекрасный вид на мертвую голову. Вот и проверим. Прыжок на злосчастный парапет напугал голубей. Вид был отстойный. Там за лесом сиреет что-то маленькое. И как прикажете целиться?» Тут я почувствовал внимание. Резко разворачиваюсь. «О, глюк умеет говорить!» У вентшахты сидел маленький небритый мужичок. Судя по валяющимся рядом пустым бутылкам и осоловелому взгляду, сидел он тут давно. Бомж Мартын. Уровень ноль. Потенциальный зараженный. Сам Стикс прислал. «Слышь, Мартын, а ты стрелять умеешь?» «А то... я в армии служил. Это стрелковая рота. Вот сейчас на бухлишка у тебя стрельну». Выскочил чат с корешем. Рыжий бес. Афросы слились. Черный русский тоже нарез улетел. Второй раз за два дня. Был у меня живчик на коньяке. Сам сделал. Игроки в основном в шопе покупают. Брезгают типа «Я же делал по привычке». Проблема в том, что он крепковат. Вешал слабенький дебаф на ловкость. Выкинуть бы, да жалко. Опять же привычка. Ну и не зря берег, есть кому сплавить. А как глотни. Достал бутылку, сунул под нос. Мартын был ловче, чем казался. Выхватил, откупорил и давай заливать в бездонную глотку. Пришлось отнять. Фух, ну и бормотень, пожаловался он. Да мне теща бывшая вкуснее наливала. И Кать однако, перестал. Взгляд стал чуть яснее, речь четче. Я вот, если честно, не знал, можно ли живчик потенциальным зараженным. Заодно и проверим. Бомж Мартын. Уровень 2. Потенциальный зараженный. Однако, неплохо его вштырило, так и до лотера растет. Загадочный ты человек, я тебе скажу. Вот пустой же был. Откуда пузырь? Мартин подскочил, как напружиненный. Готов пострелять? Вопрос изначально был не праздный. Я хоть и взял с собой маскахалат, скрывающий ник, но понимал, что он поможет только от взгляда прохожих. Убей я хоть одного иммунного, он узнает, кто палач, как только реснется в гостинице. Самое слабое место в моем суперплане. А тут такой подарок. А то давай бормотуху и ствол. Но сразу говорю, детей и женщин не убиваю. Тоже мне киллер. А живчикам надо подождать. Больно уж бодрый тип получился. Глаза горят. От смрада перегара дохнут мухи. На севере загрохотало. Спустя несколько секунд в районе мертвой головы взвелись еле заметные пылевые столбы. Ага, начали отрабатывать. Будет тебе литр после того, как отстреляешься. Два и колбаса. Сырокопченое. Два. КГ. Договорились, согласился я. Позиция была так себе но я нашел альтернативу примерно на северо западе высились трубы промзоны какие то цеха один из них что побольше моей высотки я и приметил сейчас немного полетаем схватил его за предплечье да легко э закончил он уже на крыше цеха озирался малость что странно не сильно удивляясь я тут разнорабочим трудился «Начальник Гандон отправил меня с пахмелуги вон ту трубу красить!» Мартин кивнул на высокую кирпичную конструкцию, прилегающую к одному из ближайших цехов. Я же, не обращая внимания на лишнюю болтовню, высматривал стаб. Видимость отсюда определенно лучше. Я даже защитную стену рассмотрел. Если, конечно, глаза не обманули, рядом с ней вспыхивали огненные цветы. «Чего это они забегали?» Мой стрелок смотрел вниз за парапет. Глянул туда же. Судя по движениям мелких фигурок, народ начал перерождаться. Появились первые пустыши. — Забей, тебя это пока не касается. — На вот лучше, примерься. В моих руках материализовалась ИВД. — Ух, фокусник! Таких стволов я еще не видал. Заглянул ему в глаза, и увиденный мне не понравилось. Умутнели, покраснели, и дышать он стал чаще. Пришлось откладывать ствол и поить живчиком. А Мартын только рад. «Давай вон кто я, в вентшахте!» Пристроив тяжелый ствол на тумбу, я начал объяснять. «Жмешь на эту кнопку. Ждешь звукового подтверждения готовности. Где курок, сам видишь?» Пискнуло. «Панк!» В основании той самой кирпичной трубы, что не меньше ста метров в высоту, взметнулся огненный фонтан, и только потом пришла ударная волна. Шарахнуло так, что даже я кое-как удержался на месте. Пришлось перехватить ИВД потому как Мартына швырнула на спину и протащила так несколько метров. «Хрена себе, пуха!» — воскликнул тот, бодренько подскочив. В этот момент рухнула поврежденная труба, вызвав мини-землетрясение с тучами пыли. «Ты чё творишь, бомжара?» — стараясь перекричать грохот, возмутился я. «Да говорю же, начальник Гандон. «Всё, отомстил?» «Ага, показывай, куда стрелять. Классный ствол!» Пришлось ждать несколько минут, пока уляжется пыль. И только потом показывать мишень. Справишься? Попасть в серое пятно на горизонте. А то! Сейчас сделаю. Достань пока мои литры. Панк. Результата видно не было. Слишком далеко. Стреляй по готовности. Только после пятого выстрела далекий сероватый оттенок разбавился красным. Потянулись густые дымные столбы. Чудненько. «Анг!» «Достаточно!» «Еще разок!» Пришлось отнимать игрушку. Вид у него был расстроенный и явно нездоровый даже для бомжа. Выделил еще живчика в надежде, что игровая механика позволит Мартыну продержаться хотя бы час-другой и прыгнул до магазина. А там уже вспомнил. Денег-то у меня нет. Но они и не понадобились. Уровень заражения дошел до такой степени, что покупатели уже бегали за продавцами или наоборот. «А нахрена мне сырое мясо?» — разгребая пакет с продуктами, удивленно спросил Мартын. «Да еще так много!» «Бомж Мартын. Уровень пять. Потенциальный зараженный». «Это ж сколько он народу завалил, что так подрос!» — подумал я, разглядывая краснючий ник. «Это так. На будущее!» — туманно ответил я. «Лучше б водки побольше взял!» «Спасибо!» «Это ты сейчас так говоришь!» А чуть позднее за милую душу схомячишь. Даже интересно стало, что из него вырастет. Точно на свою крышу не хочешь вернуться? Нет, я тут ностальгирую. Бывай.